Глава 3. Солнце в глубинах бескрайней тайги начало медленно опускаться за горизонт. Небольшой туман неспешно окутывал верхушки местных гор. Изредка где-то вдалеке с разных сторон леса слышались переливчатые голоса птиц. Несмотря на то, что вся природа была еще в зеленоватых оттенках, температура воздуха говорила, о скором и неизбежном приближении осени. От небольшого костерка в воздух поднимался легкий дымок, с которым пытался играть внезапно появившийся из ниоткуда ветер. Сегодня мне приснился дурной сон, переламывая пополам сухие ветки, сказал сидевший на покрытом со всех сторон мхом пеньке напротив костра молодой человек на вид лет двадцати с небольшим. От него, в другую сторону, Неторопливо, размешивая какую-то смесь из трав в глиняном горшочке, сидел человек постарше, с сединой на висках и со шрамом на левой щеке. Он посматривал на постепенно темнеющее небо, на котором уже начали выступать первые звезды, одновременно прислушиваясь к звукам природы, и вдруг тихонько произнес «Сны редко обманывают нас, сынок. Так уж сложилось» что наши предки были способны многое определять благодаря им, порой предсказывая будущее. Я вижу в твоих глазах тревогу, а это явный признак слабости. Нельзя изменить того, что предписано богами, и ты сам это прекрасно знаешь. Сын тревожным взглядом посмотрел в сторону отца, поправляя еще неохваченные языками пламени ветки. Я видел тьму. Тихим голосом продолжал он. «Еще никогда мне было так страшно, отец. Все было словно наяву. Она внезапно окутала нашу деревню и погрузила ее в полный мрак. Я слышал детские крики и мольбы людей о помощи. Достаточно!» — резко прервал его отец, аккуратно поставив на землю горшочек. «Чем больше ты думаешь о ней, тем больше позволяешь тьме обратиться в реальность». Когда-то давным-давно я знал одного местного охотника. Его семья была достаточно известной в этих краях. по всей Сибири не было столь сильных шаманов, как его предки. Как-то раз, будучи на охоте, он сказал мне примерно то же самое, что и ты сейчас. А спустя примерно полгода он погиб страшной смертью, защищая группу военных, посланных в эти места на секретное задание. У него была прекрасная собака Инри, которую я подарил ему на день рождения, когда та была еще щенком. Она была его талисманом. Древнее зло уже давно пробудилось тут, и время от времени оно приходит за новыми жертвами. Лесник сделал небольшую паузу. На лице его читалась тревога. Он посмотрел по сторонам и продолжил. А ты знаешь, что именно человек его и подтолкнул к пробуждению. Сын внимательно слушал историю отца, заливая воду в небольшой котелок. — Мне ничего об этом не известно, отец, — ответил он, закрывая канистру с водой. — Ты никогда не рассказывал мне об этом. Пришло время тебе узнать про ту страшную историю. Еще задолго до Первой мировой войны в этих местах была открыта шахта. По добыче полезных ископаемых. Наша природа богата безграничными ресурсами, но человек забыл про то, что нужно проявлять уважение к ней. Алчность и жадность зачеркнуло в людях все человеческое. Больше 50 человек день за днем работали на шахте, постоянно увеличивая ежедневную норму. Однажды Несколько рабочих натолкнулись на странную находку – существо, которое лежало глубоко в недрах земли и находилось в смоле, покрытой различными слоями земных примесей. В тот день они совершили роковую ошибку. Они достали его на поверхность, а потом приехали другие люди, похожие на ученых, и там развернули даже целый лагерь. Приезжали высокопоставленные лица и военные. А спустя примерно пару месяцев все близлежащие поселения слышали страшные крики о помощи. Когда местные пошли проверить, что же там случилось, то обнаружили лишь кровавые останки от некогда трудящихся там работников и ученых. Те, кому посчастливилось вернуться назад, рассказывали о том, что никогда не видели такого ужаса. Среди них был и мой отец, твой дедушка. И после того случая во многих местах стали исчезать охотники, рыбаки, местные жители и даже целые маленькие поселения. Шахту ту взорвали, а зону рядом в несколько десятков миль закрыли для посещения на многие десятилетия. «До сих пор в разных местах нашей бескрайней и загадочной тайги продолжают пропадать люди и животные, сынок. А прошло уже больше пятидесяти лет. И в чем же мораль, отец?» — спросил сын, снимая с костра котелок с закипевшей в нем водой. Тот привстал и подошел к своему сыну, прихрамывая на правую ногу. Подойдя поближе, он положил свою руку тому на плечо и произнес Мораль в том, что, неожиданно, их разговор прервал резкий странный звук, похожий то ли на виск, то ли на свист. В воздухе мгновенно запахло гнилью. За их спиной, со стороны леса, послышались какие-то странные движения и рычания. «Бери ружье и беги к дому, сынок! Предупреди всех, чтобы уходили как можно скорее, как можно дальше за горы!» произнес дрожащим голосом отец. «Я никуда не пойду без тебя и не брошу здесь!» промолвил сквозь выступившие на его глазах слезы юноша. «Я сказал тебе, уходи! Слушайся старших!» резко прервал его тот, оглядываясь по сторонам. Времени почти не осталось. В это время из-за кустов показался силуэт довольно крупного жилистого существа, с виду напоминавшего огромного волка. У существа не было глаз». Оно открывало свою огромную пасть, высунуло шипастый язык и, подняв голову вверх, начало принюхиваться. Постояв несколько секунд на одном месте, оно внезапно резко взревело. Подготовив свое ружье, отец сказал, повернувшись к сыну, «Беги не оглядываясь, мое время уже пришло, спасай свою жизнь и наших собратьев, я задержу их столько, сколько смогу». И не смей плакать, это не принято у нас в роду, особенно среди мужчин. Помни, я тобой горжусь, сынок, ты вырос настоящим воином. Послушав отца, сын спешно обнял его и, пцеловав в висок, вытирая с глаз слезы, тихими шагами стал отступать в сторону леса, прошептав напоследок, «Я буду ждать тебя дома, папа, я люблю тебя». Несколько секунд отец провожал грустным взглядом силуэт своего сына, а затем, развернувшись в сторону, откуда появилось существо, нацелил туда ружье. Солнце к тому моменту уже полностью скрылось за горизонтом, и довольно быстро стала наступать ночь. «Куда ж ты делась, тварь?» — промолвил лесник, обнаружив, что в том месте, где только что было неизвестное существо, уже никого не было. «Смотрю, вы быстро учитесь». «Но ничего, старого егеря вам просто так не победить!» Он сделал несколько шагов в сторону небольших зарослей молодого орешника и невысоких деревьев, не опуская ружья, постоянно осматриваясь по сторонам. Вокруг неожиданно наступила полная тишина. Лишь только нестерпимый едкий запах усиливался в ночной мгле. Спустя несколько мгновений с разных сторон небольшой полянки, где располагались отец с сыном, вновь раздались громкие визги и рычания. «Я не боюсь вас, исчадия ада. Сейчас я угощу ваши морды свежим свинцом», — проговаривал тихонько он про себя. Тут же неожиданно одновременно и спереди, и сзади, из леса на поляну выскочили сразу несколько крупных существ и быстро устремились в сторону одинокого лесника. Раздались выстрелы, после чего спустя минуту послышались душераздирающие крики, и потом наступила тишина. Молодой человек бежал сквозь деревья и кустарники лесного массива, не оглядываясь. В ночной тишине он отчетливо слышал последние секунды жизни своего отца. Страх перед страшной смертью И адреналин, заигравший в его крови, казалось, давали ему дополнительные силы, чтобы быстрее преодолевать таежные препятствия. Внезапно он споткнулся о сосновую корягу и упал, ударившись частью лица о небольшой пень. Ружье тут же вылетело у него из рук и, пролетев немного вперед, упало на землю. Из разодранной щеки потекла кровь. Быстро придя в себя, юноша начал нащупывать в кромешной темноте свое ружье, стараясь прислушиваться к каждому шороху. Сердце в его груди еще бешено колотилось. Несмотря на сильную боль от падения во всем теле, ему удалось довольно быстро его найти. Осторожно приподняв голову из-за хвойных кустарников, он увидел перед собой зловонную раскрытую пасть, с открытыми как бритва зубами, которая тот час вцепилась ему прямо в лицо.